Я большой любитель птиц и должен вам признаться, впервые видел такой откормленный экземпляр. Извольте. Я и кое-кто из моих приятелей за всегда ты харчевни Альфа близ Британского музея. Э, дело в том, что днём нам приходится бывать в музее. В этом году хозяин харчевни, отличный человек по фамилии Виндигейт, основал гусиный клуб. Мы платим ему несколько пенсов в неделю, и за это получаем к Рождеству каждый по гусю. Я аккуратно вносил свой пай, а остальное вам известно. Я крайне обязан вам сэр, так как шотландской шапочке не идёт ни к моим годам, ни к моему положению. Итак, с мистером Генри Бейчером Мы покончили. Совершенно очевидно, что он ни о чём понятия не имеет. Вы голодный Ватсон? Не очень. В таком случае предлагаю вам превратить обед в ужин и не откладывая дела в долгий ящик, отправиться по горячим следам. Охотно. <музыка> Был морозный вечер. Мы надели тёплое пальто и закутали шеи шарфами. Звёзды холодно сияли в безоблачном небе, и дыхание вылетало у прохожих изо рта клубами пара, похожими на дымки от пистолетных выстрелов. Наши каблуки гулко и чётко стучали по тротуару. Мы прошли несколько улиц и через четверть часа очутились в Блумсбери, перед харчевней Альфа, скромным заведением на углу одной из улиц. идущих в Холборн. Холмс столкнул дверь, подошел к стойке и заказал краснолицому трактирщику в белом переднике... Две кружки пива! Пиво ваше должно быть превосходным, если оно так же хорошо, как ваши гуси. Мои гуси? Да! Дево полчаса назад я беседовал с мистером Генри Бэкером, членом вашего гусиного клуба. А! Хе -хе. Понимаю. Но дело в том, что гусь-то не нашей. Вот как? Чьи жане? Я купил две дюжины у одного торговца в Ковент-Гардене. А да что вы? Mm -hmm. Я кое-кого там знаю, у кого же именно? Его зовут Брейкенридж. Брэкенридж. <связь> Нет, такого не знаю. Ну, за ваше здоровье, хозяин, и за процветание вашего заведения. Спокойной ночи. <связь> <связь> Мы снова вышли на мороз и застегнули пальто. А теперь к мистеру Брэкенриджу. Мы пересекли Хоумборн, прошли по улице Эндл и по лабиринту грязных трущоб, вышли к Ковент э, Гарденскому рынку. На одном из самых больших ларьков этого рынка красовалась вывеска Preken Ridge, и сам хозяин, человек с лошадиным лицом и выхоленными бокенбардами, помогал мальчику запирать ставни. Добрый вечер. Каков морозец? Торговец кивнул, И вы поразительно поглядел на моего спутника. Гуси, видать, все распроданы. Завтра утром могу доставить вам 500 штук. Завтра они мне будут уже ни к чему. Э, вон в той лавке, где светло, ещё кое-что осталось. Нет, меня направили именно к вам. Кто? Хозяин Альфы. Э, я отослал ему две дюжины. Отличные птицы. Откуда вы их достаете? К моему удивлению, этот вопрос привел торговца в бешенство. А ну-ка, мистер, куда вы клоните? Выкладывайте напрямик. Да я и выкладываю напрямик. Я хочу знать, кто вам доставил гусей, которых вы продали в Альфу. А вот я и не скажу. И дело с концом. И не надо. Пожалуйста. Только я не понимаю, от чего вы кипятитесь из-за таких пустяков? Кипячусь? Еще бы не кипятиться! Когда к тебе так пристают Я плачу хорошие деньги за хороший товар И, казалось бы, дело с концом, а тут извольте Где гуси? Да кому вы продали гусей? Да сколько вы возьмете за этих гусей? Можно подумать, свет клином сошелся на этих гусях Такой вокруг них шум поднялся Я не имею ничего общего с теми людьми, которые пристают к вам с расспросами Не хотите говорить, не надо? Пари не состоится, вот и все Но когда дело касается домашней птицы... Вы меня с толку не собьете и Я готов ответить шестью шиллингами Что гусь, которого я ел Был деревенский <сёк> Вот и просадили Шесть шиллингов Вашего гуся откормили в городе э, Ничего подобного а Я говорю в городе Ни за что не поверю Уж не думаете ли вы Что вы в этом деле понимаете больше меня Я чуть не с пеленок ими торгую Говорю вам, вся партия, отправленная в Альфу Была выкормлена в городе Вы никогда меня в этом не убедите. Значит, пари. Ха -ха. Прямо неловко забирать у вас деньги. Я ведь знаю, что я прав. Но чтобы проучить вас за упрямство, я готов поставить соверен. Ха -ха. Принеси ко мне книги, биль. Мальчик принёс тощую тетрадку и огромную засаленную книжищу и положил их на прилавок под висящей лампой. Ну-с, господин спорщик, я думал, что на сегодня покончил с гусями, но, как видно, у меня в лавке еще остался один гусь лапчатый. Видите эту тетрадку? Ну? Это список тех, у кого я покупаю. Видите? Ну так вот, на этой странице фамилии деревенских поставщиков. А цифры после фамилий обозначают страницы в большой книге, где ведутся их счета. Так. А эту страницу с красными чернилами, видите? Это список моих городских поставщиков. Теперь взгляните-ка на третью фамилию сверху. Прочтите её вслух. Э, э, миссис Окшот, улица Брикстон 117. Двести сорок восьмая страница Совершенно верно Теперь найдите-ка страницу Двести сорок восьмую Большой книги Пожалуйста Миссис Окшет Улица Брикстон, сто семнадцать Дичь и яйца Теперь прочтите Последнюю запись Двадцать второе декабря Двадцать четыре гуся По семи шиллингов Шесть пять Венсфирна. А внизу проданный мистеру Винддигейту Альфа по 20 шиллингов. Ну что вы теперь скажете? Mm -hmm. Шерлок Холмс казался глубоко печальным. Он достал из кармана суверен, бросил его на прилавок и вышел с видом человека, не находящего слов от возмущения. Пройдя несколько шагов, он остановился под фонарём и рассмеялся своим весёлым беззвучным смехом. Если мы встретим этих человека с такими букинвардами и торчащим из кармана красным платком, заключайте с ним пари на что угодно. Если бы я выложил перед ним сотню фунтов, этот человек не дал бы мне таких подробных сведений, какие я вытянул из него благодаря пари. Ну, Ватсон, я думаю, что мы подходим к концу. Единственное, что нам остаётся решить, пойдём ли мы к этой миссис Окшот сегодня же или отложим этот визит до завтра. Судя по тому, что нам сказал этот Самадур, в этом деле кроме нас заинтересован ещё кое-кто. И я. Громкий шум, донёсшийся из лавки, которую мы только что покинули, не дал Холмсу договорить. Обернувшись, мы увидели маленького человека, с крысиным лицом, стоявшего в желтом свете качающейся лампы, и торговца Брэкенриджа, яростно грозившего ему кулаками с порога лавки. -"Довольно с меня вас и ваших гусей! Провалитесь вы все к дьяволу! Если кто-нибудь из вас еще раз сунется ко мне с дурацкими вопросами и я отпущу на него собаку, что? Да приведите ко мне, миссис Окшет, и я ей отвечу! А вы-то тут при чем? «У вас я, что ли, купил этих гусей?» «Нет, но один из них предлежал мне!» «Так и спрашивайте о с миссис Окшет!» «А она сказала, чтобы я спросил у вас!» «А спрашивайте хоть у прусского короля! Хватит с меня! Вон отсюда!» Торговец яростно ринулся на маленького человека, но тот уже скрылся во мраке. «Ага, кажется, нам не придется идти на улицу Брикстон. Посмотрим». Не пригодится ли нам этот тип? Пробираясь между кучками ротозеев, столпившихся у освещенных витрин, мой спутник вскоре догнал маленького человека и положил ему руку на плечо. Тот порывисто обернулся, и при свете газового фонаря я заметил, как краска сбежала с его лица. <связь> Кто вы такой? Что вам от меня нужно? Прошу прощения. Но я случайно слышал, как вы только что расспрашивали торговца. Я думаю, что мог бы вам быть полезен. Вы? А кто вы такой? Что вы знаете? Меня зовут Шерлок Холмс. Моя профессия знать то, чего не знают другие. Но по этом деле вы ничего не можете знать. Извините, я знаю всё. «Вы пытаетесь напасть на след гусей, проданных миссис Окшетт с улицы Брикстон, торговцу по имени Брэкенридж, а им, в свою очередь, мистеру Виндигейту, владельцу Альфы. А владелец Альфы продал их гусиному клубу, членом которого состоит мистер Генри Бэкер». «О, сэр, именно вас я жаждал встретить!» Маленький человек протянул Холмсу дрожащие руки – Я не могу выразить, как всё это для меня важно. Шерлок Холмс остановил проезжавшего извозчика. В таком случае, мы лучше поговорим в уютной комнате, чем тут на рыночной площади на ветру. Но прежде чем мы отправимся в путь, скажите, пожалуйста, кому я буду иметь удовольствие помочь? Меня зовут э, Джон Робинсон. Нет. Нет. настоящее имя. Неудобно делать дела под чужим именем. Ну, ну, ну хорошо. Моё настоящее имя Джеймс Райдер. Вот. Это так. И вы служите в отеле Космополитен. Садитесь, пожалуйста, в кап. Очень скоро я расскажу вам всё, что вы пожелаете знать. Вот мы и дома. Приятно видеть камин в такую погоду. Садитесь, пожалуйста, вот в это плетёное кресло. Так вы желаете знать, что стало с теми гусями? Да, сэр. Или, вернее, с тем гусем. Вы ведь, если не ошибаюсь, интересовались именно одним гусем, белым, с чёрной полосой на хвосте. Да. О, сер, вы мне можете сказать, куда он попал? Он попал сюда. Э -э -э сюда? Да, сюда. И при этом оказался прямо-таки диковиной птицей. Я не удивляюсь, что вы им так заинтересовались. Скончавшись, он снёс яичко. Прелестнейшее, сверкающее голубое яйцо. Оно здесь. В моём музее наш посетитель, шатаясь, встал на ноги и уцепился правой рукой за каминную доску. Холмс открыл несгораемый ящик и достал голубой карбункул, излучавший точно звезда холодный, яркий, искристый свет. Райдер смотрел на него с вытянувшимся лицом, не зная, что делать. потребовать ли камень обратно или отречься от него Игра проиграна, Райдер. У меня в руках почти все звенья вашего дела и почти все необходимые доказательства. Так что вам немногое остаётся рассказать мне. Вам приходилось слышать об этом камне, Райдер? О глубоком карбонкуле графини Моркар? Мне сказал о нём Кэтрин Косок. Правильно. Горничная графини. И возможность столь неожиданно и столь легко разбогатеть оказалась слишком сильным искушением. Вы знали, что этот паяльщик Хорнер был однажды замешан в подобном деле, и что подозрение неминуемо пойдёт на него. Что же вы сделали? Вы со своей сообщницей Косок и испортили какую-то там мелочь в комнате графини и устроили так, чтобы туда вызвали Хорнера. Затем, когда тот ушёл, вы взломали футляр, подняли тревогу и отдали беднягу в руки полиции. Потом Райдер внезапно сполз на ковёр и обхватил колени моего друга. Ради бога, жальте старой. Думайте о моем отце, о моей матери. Это убьет их. Я никогда раньше не сбивался с пути. Это никогда не повторится, клянусь вам. Клянусь. О, не предавайте меня суду. Ради Христа. Ради Христа не надо. Сядьте на место. Вам ничего не стоит сейчас ползать и молить о пощаде. А подумали ли вы о бедняге Хорнере? попавшем в тюрьму за преступление, которого он не совершал. Я уеду, мистер Холмс. Я покину Англию, сэр. Тогда обвинение против него отпадёт. Хм. Мы об этом ещё поговорим. А теперь расскажите нам откровенно, как дальше развернулось дело. Я расскажу вам всё, как было. Когда э, риставали Хорнера. И я решил, что мне лучше всего поскорее убраться из отеля вместе с камнем. Я вышел на улицу, как будто бы по делу и направился к моей сестре. Она замужем за человеком по имени Окшут, живёт на улице Брикстран и занимается тем, что откармливает домашнюю птицу на продажу. По дороге по дороге каждый встречный казался мне полицейским или сыщиком, и хотя вечер был морозный, Пот катился с меня градом, когда я добрался до улицы Брикстон. Сестра спросила, что со мной случилось, почему я так бледен. Я сказал, что потрясён кражей драгоценного камня в нашей гостинице. Потом я пошёл на задний двор, закурил трубку и стал гадать, как мне быть дальше. У меня был один приятель, некто Модели, который сбился с пути и только что отбыл наказание в тюрьме. Я знал, что он меня не выдаст, так как мне было кое-что о нём известно. Я решил идти прямо к нему в Кильбурн и открыть ему мою тайну. Он научит меня, как превратить камень в деньги. Но как я доберусь в Кильбурн с камнем? Я вспомнил весь ужас, пережитый мной, когда я выходил из отеля. Меня в любую минуту могут схватить, обыскать и найти камень в моём жилетном кармане. Я стоял, прислонясь к стене и глядя на гусей, бродивших у моих ног. И вдруг меня осенила мысль, как обмануть самого ловкого сыщика на свете. за несколько недель до этого моя сестра сказала мне, что я могу отобрать себе в виде ну, рождественского подарка любого из ее гусей. И я знал, что слово ее нерушимо. Я решил тут же на месте отобрать себе гуся и унести в нем камень. На дворе был маленький сарай. И за этот сарай я загнал славную большую птицу, белую, с полосатым хвостом. Я поймал гуся, открыл ему клюв и засунул камень как можно глубже в горло. Гусь глотнул, и я ощутил пальцами, как камень скользнул по его горлу в зоб. Но тут гусь стал биться, хлопать крыльями, и на шум вышла моя сестра. Я обернулся к ней, и гусь вырвался из моих рук и вернулся к своим собратьям. Что ты делаешь с птицей, Джем? Ты обещала подарить мне гуся к Рождеству И я пробовал, который из них пожирнее О, мы тебе уже отобрали гуся Вон тот большой белый Их всего двадцать шесть штук Один тебе, один нам И двадцать четыре на продажу <связано> Спасибо, Мэгги Но если тебе все равно Я хотел бы иметь того, которого я только что держал в руках Твой на три фунта тяжелее Это ничего не значит Я хочу именно того И сейчас же возьму его с собой Как тебе угодно Которого ты хочешь Вон того Белого с полосатым хвостом В самой середине стада Пожалуйста, зарежь его и бери с собой Так я и поступил, мистер Холмс И понес птицу в Килбурн Я рассказал моему приятелю о том, что я сделал. Он был из тех, кому такие вещи не трудно рассказывать. Он хохотал до упаду. А потом мы взяли нож и вскрыли гуся. У меня остановилось сердце. Камня не было. И я понял, что произошла какая-то страшная ошибка. Я бросил гуся, помчался обратно к сестре и шмыгнул на задний двор. На дворе не было ни одной птицы. Эг, эти гуси, Мегги, отправлены торговцу. Ка-какому-то торговцу? Break in Ridge на рынок. А был у тебя другой гусь с, -с, с полосатым хвостом, такой же, как тот, которого я выбрал. Да, Джем, их было два с полосатыми О. хвостами. Я никак не могла отличить их друг от друга. Тут я, конечно, понял всё и побежал со всех ног к тому самому Брейкен Риджу. Но он уже продал всю партию и ни за что не хотел мне сказать, кому именно. Вы сами слышали наш разговор. Э моя сестра решила, что я сошёл с ума. Порой мне это самому кажется. И вот, я презренный вор, хоть я и не прикаснулся к тому богатству, ради которого погубил себя. Что мне делать? Что мне делать? Вон отсюда. Как, сер? Да, да благословит вас небо. Ни слова больше. Вон отсюда. Альсива. Больше слов не было сказано. Внизу хлопнула дверь, с улицы донёсся топот. Холмс протянул руку за глиняной трубкой. В конце концов, Ватсон, я не обязан исправлять ошибки полиции. Если бы Хорнер угрожал опасность, тогда другое дело. Но этот тип не будет выступать свидетелем против него, и всё обвинение рухнет. Возможно, я совершаю преступление. Но скорее всё-таки спасаю душу. Этот парень больше не свихнётся. Слишком уж он оспуган. А посадите его теперь в тюрьму, он превратится в отъетого преступника. Случай столкнул нас с очень забавной задачей. Разрешение её само по себе награда. Если вы будете любезны протянуть руку к звонку, доктор, то мы сейчас займёмся другим исследованием, в котором главную роль будет играть тоже птица. Вы слушали радиоспектакль по мотивам рассказа Артура Конан-Дойла «Голубой карбункул». В спектакле играли артисты Юлия Бочанова, Кузьма Стамаченко, Антон Багров и заслуженный артист России Александр Васильев. Музыкальное оформление Наталья Цибенко, звукорежиссер Алексей Худяков, редактор Александр Медведкина, режиссер Светлана Каренникова.